Глава сороковая. Лукас. «Это было не очень умно. Я ни хрена не понял, что ты хотел мне сказать. Жалеешь о своей жизни, так что ли?» — спросил я. «Да ни хрена подобного!» — возмутился Майки. «Я рад всему тому, что у меня есть. Еще больше рад тому, что у меня появится дочурка. Черт побери, я чувствую, что после того, как она хлопнет меня по лысине своей крохотной ладошкой хотя бы один разок, я стану окончательным каблуком». «Кажется, именно так ты меня называешь, да? И знаешь что?» «Что? Мне плевать. Я люблю свою семью и жутко вредную жену. Однажды я научусь не переводить кучу продуктов перед тем, как получить что-нибудь съедобное в итоге». «Она заставляет тебя готовить?» хохотнул я. «Нет. В том-то и сила этих девчонок. Но они не заставляют тебя делать ничего из того, что ты потом с удовольствием делаешь. Тебе самому захочется радовать ее, и заботиться о ней каждый божий день». Я прочистил горло и поднялся. «Спасибо за проповедь. Эй!» – окликнул меня Майки. «Ну что тебе еще, бревно в заднице?» – нетерпеливо спросил я. «Я рассказал тебе о том, как это бывает у добряков вроде меня. Но ты жутко упрямый осел. Я знаю это лучше, чем кто-либо. Знаю, как ты плюешь в лицо тем, кто искренне хочет помочь тебе и быть рядом. Ты мнешь себя медведем-одиночкой, Клаус». Ты можешь до последнего отпихивать помощи все остальное. Допустим. И что с того? Прежде чем оттолкнуть, подумай, что тебе уже почти сорок. И шансы потискать не только своих сладких детишек, но и внуков уменьшаются с каждым прожитым годом. Да ты просто оратор года. Отлично толкнул речь, спасибо. Я не шучу, дубина Клаус Ольсен. Присмотрись к этой девчонке и обойдусь без твоих советов, ясно? Майк хотнул и смял пустую пивную банку, словно бумагу, между своих огромных ладоней. «Мне ясно одно, Клаус. Ты уже на крючке, если даже начал корчить из себя великого мученика, лишь бы удержать девчонку около себя еще немного». «Откуда ты знаешь?» — удивился я. Мне казалось, что я очень достоверно изобразил приступ мучительной боли. Но, оказывается, приятель раскусил мою уловку. «Откуда я знаю?» «Бро, я все эти годы был рядом и знаю, как ты выглядишь, когда тебе по-настоящему хреново, так что не тупи Клаус ради всего святого. Поверь в чувства, хотя бы в это Рождество». «Бла-бла-бла. Ты стал еще болтливее в курсе? Скоро станешь настоящей домашней наседкой. Проверь, не растут ли у тебя сиськи с запасом молока для дочурки», — ухмыльнулся я и вышел под громкую брань своего друга. Майк может сколько угодно болтать всякую чепуху. Но на этот раз он был катастрофически прав. Если не во всем, то во многом. Я вернулся в столовую. Там царило оживление. Китти подняла на меня блестящий взгляд и счастливо прижала к груди книгу. «Лукас, ты не говорил, что твоя девушка та самая писательница?» взволнованно всхлипнула она. «Я читала почти все ее книги». «Кто расстроил мою жену?» Тут же подал голос Майк, услышав, что Китти всхлипывает. «Это отчасти Самый лучший подарок на Рождество!» «Спасибо, милый! У тебя замечательные друзья!» – разрыдалась жена Майка. Я задаченно почесал бороду. Неужели все женщины во время беременности становятся такими же эмоциональными и плаксивыми? Майк сел рядом утешать свою жену. Мария подписывала стопку книг. Судя по их виду, некоторые из них Китти читала не по одному разу. Внезапно я загордился малышкой Марией. «Марая!» — шепнул я и подмигнул. «Когда запустят продажи твоего нового романа?» «Совсем скоро», — улыбнулась она. «А что? Дашь мне автограф?» «Если только ты купишь себе экземпляр, отстоишь в очереди и пообещаешь себя хорошо вести». Мои губы сами по себе растянулись в абсолютно счастливые и блаженные улыбки. «С первым справлюсь, насчет второго не обещаю, я же плохой Санта». Мария зарделась и склонилась над разворотом книги, старательно выписывая что-то. Я подсел рядом, умиляясь тому, как она быстро заполняет разворот ровным бисерным почерком. «А ты владеешь русским языком?» «Зачем тебе, Клаус Ольсен, родом из Норвегии, знать русский язык?» — удивилась Мария, облизнув губы. «У нас будут языковые курсы. Английским мы оба владеем. Я научу тебя смачно выражаться на норвежском», — тихо сказал я. Хотелось бы услышать, как ты грязно ругаешься в постели. На норвежском? Да. А ты научишь меня страшным русским матом. Говорят, они ужасно похабные. Похабнее всех. Ха -ха -ха. Кто тебе такое сказал? Услышал от одного парня: он со своими парнями устраивал мотошоу по разным частям света, бывал даже в России. О, -о, О! Ну, я честно признаться, родилась в Америке. В России была всего один единственный раз. Но по-русски я умею говорить. «Хотя на родине родителей меня бы засмеяли за ужасное произношение». Мария захлопнула книгу. Я притянул девушку к себе за плечи. «Начнем прямо сейчас?» «Срази меня на повал», — попросил я, вглядываясь в синие глаза девчонки. «На повал?» «Да, влепи мощный хук». «Хм...» Мария подумала немного и коварно улыбнулась, тихо сказав. «Повторяй за мной. Я тебя люблю». Я старательно тянул за ней это сложное предложение. Мария хихикала надо мной и поправляла мое произношение. «Я тебя люблю!» — грозным голосом произнес я. «Ну как?» «Отлично. Надо поработать над произношением, и все будет отлично!» — рассмеялась Мария почему-то краснея до кончиков ушей. «Видимо, эта фраза «Я тебя люблю» была по-настоящему грязной и похабной. «Я тебя люблю!» — повторил я. — И что это обозначает? — Это означает, что ты э -э, влип. — Влип? — Да. — Конкретно попал, да? — Однозначно, — подтвердила девушка. Я собирался научить ее парочке крепких выражений, но нас прервали. В гости к Майку заглянула сестра его жены. Но она была не одна. Она пришла в компании той самой приятельницы, которой и должен был попасть. Я.